Глава 3. Воскресные джентльмены. К воскресенью в джесменде каменные пороги домов, как всегда, были выскоблены до белизны ослепительной. Дома пожилые, закопчённые, но белые полоски порогов сверкали, как ставные зубы воскресных джентльменов. Воскресные джентльмены, как известно, изготавливались на одной из джесменских фабрик, и в воскресенье утром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 Гэмбл встал и отправился к матери. Мейсис Дьюли весь день сидела у всегдашнего окна. Читать было нельзя, пенсне к воскресенью так-таки и не сделали. Ну ничего, скоро сделают, и опять заживём правильной жизнью, думалось словами викария. Смотрела в окно, неслись быстрые распухающие облака, и надо было бежать за ними, так надо было.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 И механический кивал в ответ, чья-то круглая, как футбольный шар, голова протрещал звонок. Облака сгустились, стали в полутёмный передний, и из-за облаков вышел Кембл. Он был чисто выбрит, подбородок стал ещё квадратней и в смокинге, хотя и поношенном. Из-за ним появлялся у входа ещё кто-то. И когда кто-то появился, Кембл восклосил: Моя мать, леди Кембл, все разом обернулись и смолкли, как будто случилось неловкое или неприятное, хотя ничего такого не было, потому что если говорить о вечернем платье леди Кембл, то что же, платье было как платье серого шёлка, разве что чуть старомодное, но все молчали. Леди Кембл выступала медленно,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 Совершенно с вами согласен, дорогая леди Кембл, именно невоспитанная. Да, это очевидно. Им суждено стать друзьями. Викарий всматривался в её лицо. Нет, ничего особенного, как будто просто показалось. Я очень-очень рада, что миссис Дьюли так дружна с моим сыном. Не правда ли, так приятно смотреть на них? Леди Кембл улыбалась.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 Да, не правда ли, ужасно. Заволновались голубые и розовые дамы, и быстрее закивала футбольно круглая голова. Футбольная голова принадлежала мистеру Мак-Интошу, а мистер Мак-Интош, как известно, знал всё. О'кей ли? Ну как же, за кулисами в Эмпайре. Ремингтонистки, ну как же? Четыре ремингтонистки. Мистер Мак-Интош как мяч мелькает из угла в угол. смокинге и сине-жёлтой и красной шотландской юбочке мелькал голыми коленками. Мистер Мак-Интош занимал пост секретаря корпорации почётных звонарей прихода Сент-Инах и следовательно был специалистом по вопросам морали. Вы знаете, я бы таких, как этот О'Келли, воадушевился Мак-Интош, но, к сожалению, приговор его остался неопубликованным.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 Но ведь вы по части аккуратности безнадёжны. Я аккуратно опаздываю, а это уже аккуратность. Тряхнул рыжими вихрами Окилле. Как всегда, он был растрёпан, пиджак в каком-то пуху, одна пуговица совершенно неподходяще расстёгнута. Голубые и розовые подталкивали друг друга, черви Lady Campbell шевелились, и только, может быть, ничего не видела одна миссис Дьюли. Итак, Утром вы переезжаете в свои комнаты, и значит, сегодня последняя ночь у нас. Мессис Дюли озябло поводила плечами, вероятно, простудилась. Кембл стоял молча, упористо расставив ноги. Мессис Дюли взглянула в зеркало напротив, поправить причёску. мелькнуло золото волос, золото последних листьев. Она вздрогнула и засмеялась. А знаете, пусть будто вы больны. И я, как всегда, приду положить вам компресс на ночь. Но ведь я же не болен, Кембл недоуменно морщил лоб. Грузовик-трактор ходил только по камню. Тяжёлые колёса увязали в зыбком пусть. Усаживались ужинать. Очень долго возился Мак Интош. Это была очень сложная операция сесть так, чтобы не смялась его сине-жёлто-зелёная юбочка.